Глава п я т 5. Ему удалось зацепиться за плавающий обломок, пояснил Джек с т о я щ е м у койки вытащенного из воды человека. Многие из присутствующих выглядели не сильно лучше, чем лежавший перед ними пациент медпункта. Спасенный был в форме военного летчика, нашивка на плече изображала кубинский флаг. Лара ш т е й г е р белокурая тридцати л е т н я я женщина, бывший специалист оперативного реагирования и военный медик, была единственным представителем медицинской профессии на платформе. Последние несколько часов она только и делала, что обрабатывала и перевязывала раны. Серьезных травм не было, однако двое жаловались на головную боль и провалы в памяти, вероятно, вследствие контузии. «Везунчик», — сказала Лара, нажимая кнопки на кардиомониторе, — «выжить после такого». Направляясь к месту крушения, Джек думал увидеть гражданский самолет и был сильно удивлен и обеспокоен, обнаружив военный, да еще и иностранный. Как отреагируют кубинцы, узнав, что их человек в руках американцев? Фу, Энтес, прочитала г э б и на нашивке. Кто-нибудь знает испанский? Я слышал, как Алехандро Диас говорил по телефону на испанском. Позвать? — предложил Даг. Пока не надо, Джек продолжал смотреть на кубинца. И что с ним теперь делать? — поинтересовался Грант, у которого левый глаз был заклеен пластырем. Джек сжал рукой спинку кровати, в нем росло чувство вины. Зачем он так давил и торопил? Пусть отдыхает. У нас есть более срочные дела. Я полагаю, всем хочется понять, что произошло и почему. Но сначала надо убедиться, что мы здесь в безопасности. Для начала надо провести новое сканирование морского дна. Джек повернулся к Билли. Правая щека инженера круглилась от жевательного табака, от которого он вроде как отказался несколько недель назад. Сначала Гэби, теперь Билли. Если так пойдет... Джек и сам к завтрашнему дню закурит. В круговороте последних событий им было не до разговоров. То, что инженер сбежал, не остановив бурового станка, могло привести к еще худшим последствиям. На лице же Билли читалось нечто другое, нечто вроде «А я вам говорил». Слова эти, казалось, рвутся у него с языка. Джек поинтересовался. «Можете помочь строителям проверить надежность конструкции?» Билли передвинул табак за другую щеку и кивнул. Час спустя Джек сидел в своем кабинете со спутниковым телефоном в руке. Низкий скрипучий голос на другом конце принадлежал Гордону Лимею. То, чем занимался Гордон, называлось по-разному. Главный смотритель, распорядитель, фермер. Но его основная забота сводилась к одному. Он управлял принадлежавший Джеку фермой и приютом недалеко от Хьюстона. Для Джека ферма была больше, чем хобби. Это был его дом, его тайная страсть. Как женщины определенного возраста подбирают кошек, Джек подбирал брошенных или покалеченных домашних животных, чтобы они могли провести остаток дней в благополучной безопасности. Как и некоторые другие вещи, доктора й б о л и т а в с е б е Джек открыл не сразу. Однажды ему случилось увидеть в местных новостях сюжет про ферму, закрытую по причине жестокого обращения с животными. Ведущий рассказывал, что ферма выставляется на аукцион, а животные подлежат усыплению. Тут Джек переключился на бейсбол и около часа смотрел, как астрос вчистую проигрывают. Несколько дней он пытался заставить внутренний голос, твердивший, что надо что-то делать, замолчать. Заставить замолчать не удалось, и Джек отправился к окружному клерку. В офисе на вопрос о ферме и животных из новостей полная женщина в кудрях, которые покачивались в такт движением ее головы, выразила понимание и сочувствие, Оказалось, ветеринар в это самое время должен был быть на ферме и усыплять животных. Такая жалость, слова застигли Джека уже в дверях. Удачи, но, боюсь, вы опоздали. Если бы Джек был склонен прислушиваться к скептикам, он так бы и провел свою жизнь, не вылезая из нефтяных месторождений. Через двадцать минут Джека в пикап хрустя гравием влетел во двор фермы. У дверей хлева стояла фура с трупами свиней. В помещении Джек обнаружил сидевшего на корточках незнакомца в фартуке и со шприцем в руке. Свободной рукой незнакомец придерживал поросенка размером не больше обувной коробки. «Стоп!» — закричал Джек, нарушая жутковатую тишину, царившую в помещении. Откуда-то вынырнули два жестикулирующих мужчины в куртках с надписью «Отдел по контролю за животными». «Сэр, здесь нельзя находиться!» «Это последний, да?» — спросил Джек, оценив ситуацию. Ветеринар поднял к нему лицо, отмеченное долгим воздействием солнца и ветра, и кивнул. «Поверь, сынок, мне и самому не нравится, но эти зверушки в очень плохом состоянии». «Наверное, но это мой поросенок». Ветеринар растерянно посмотрел на поросенка, потом на Джека. «Да, и ферма тоже моя». «Простите, она же продается?» «В принципе, выставлена на аукцион», — ветеринар обвел взглядом грязные стены. Вот я ее и куплю. И его тоже, Джек ткнул пальцем в поросенка, все еще придавленного рукой ветеринара. Как скажете, мистер. Только это не он, а она. Ветеринар надел на иглу защитный колпачок. Сотрудники отдела по контролю за животными переглянулись и направились к своей фуре. Гордон Лимей, представившийся, снял перчатку и протянул руку. Ты, наверное, ненормальный, да? Джек засмеялся. Наверное, да. Сейчас в офисе на буровой прокуренный неспешный говорок Гордона переносил Джека в альтернативную реальность. «В хлеву крыша течет, изгородь обвалилась примерно на километр, и оба работника сильно скучают без зарплаты». Джек вздохнул. Склонный к импульсивным решениям человек, нередко открыв глаза, говорит себе «Я в дерьме». «Следует признать, что ферма разваливалась, и уж давно». и чтобы вернуть ее в нормальное рабочее состояние требовалось значительно больше денег, чем имелось в наличии. В промежутках между научными экспедициями Джек принялся подрабатывать сейсмологом в горнодобывающих компаниях. У него обнаружился талант, нечто вроде шестого чувства, к разведке алмазных месторождений. Этим, в частности, объяснялась готовность Дайкор финансировать экспедицию на основании слов Джека и нескольких страниц собранных данных. Но и подработка на стороне не спасала положение вещей. «Фуража для лошадей и свиней достаточно?» Джек принялся тереть кончики пальцев. «Да!» «Как Джордж?» Джордж был ламой, с дурным характером и склонностью щипать всякого, до кого дотянется, за исключением Джека. «Такая же с в о л о ч к а как всегда», — весело сообщил Гордон. «Козлы тоже в порядке, вся живность здорова». Это не могло не радовать. «В сейфе есть деньги на крайний случай. Возьми их на ремонт и зарплату. Как только появятся, пришлю еще». Закончив разговор, Джек какое-то время молча глядел на телефон в своей руке, пока не услышал стук в дверь. Это оказался Рожеш, и Джек вышел ему навстречу. «Подружка, не с вами?» В глазах Рожеша за необычайно толстыми линзами очков читалась какая-то растерянность. «Вот я поэтому...» Она закончила анализ данных последнего сканирования. «Обработка данных сейсмологического исследования требует нескольких дней, а не часов». «Это что еще за сказки, Рожеш?» Джеку стало стыдно за профессора МТИ. «Уверяю вас, это так. Сейчас она обрабатывает сейсмометрику по темному объекту». «Сколько времени у нее ушло на первую задачу?» Рожеш посмотрел в потолок. «Так, один час тридцать пять минут десять секунд, а на вторую?» Один час, двадцать минут, тридцать две секунды. Джек почувствовал, как кровь приливает к лицу. И второй скан с нуля. Я, собственно, об этом говорил на презентации, доктор Грир. Она подключилась к серверам на платформе и перенастроила вашу многопризрачный полноволновой алгоритм инверсии. Теперь все рассчитывается быстрее. Когда способность говорить вернулась к Джеку, он спросил. То есть данные по сейсмике прояснились? «Еще как!» — Рожеш словно не знал, что сказать. «Я такого раньше не видел». Джек и остальные участники совещания сидели перед экраном. Гэби приглушила свет и посмотрела на Билли. «Вы хотели что-то сказать?» Сейчас Билли табак не жевал, а смотрел в стол перед собой и чертил указательным пальцем на его поверхности невидимые круги. «Две вещи. Во-первых, якорные крепления вышки в целости и сохранности, то есть эвакуация не нужна». По залу прокатился нервный смешок. «Что касается, во-вторых, я понимал, что бурить, не зная, что перед тобой, дело рискованное, но не проявил должной твердости, а когда случилась авария, я удрал. Теперь места себе не нахожу. За всю жизнь на буровых я ни разу не трусил. Прошу у вас у всех прощения». Джек встал, чтобы принять извинения. «Надо отвечать за свои решения, хорошие и плохие. Я пошел на риск, который мог привести к жертвам. Если кому и следует просить прощения, то это мне». Джек поднял руку. «Честно говоря, я увидел, что мы близки к финишу и думал только о том, чтобы до него добраться. Что произошло, произошло по моей вине. И я рад, что все окончилось относительно благополучно». Джек сел на свое место. Главный инженер находился в состоянии изумления. Он, вероятно, ожидал, что Джек его с дерьмом смешает. Если так, то плохо он знал Джека Грира. С этим покончили. Гэби вывела на экран скан морского дна в том месте, где бур прошел сквозь известковые породы. Даже неопытному глазу была видна стафутовая трещина, идущая вдоль линии разлома. «Похоже, мы спровоцировали землетрясение». Даг ухватился за концы своей большой рыжей бороды. «Вскрыли океанское брюхо». «Это не все», — сказала Гэбби, пролистывая сканом е т е о р и т а обработанной Анной. В напряженной тишине повис вопрос. «Что это за чертова штука?» — сформулировал его Билли, подавшись вперед и тараща глаза. Объект был крайне странным. Кромки его расходились под ровным углом. Кусок породы? Он напоминал скорее пирамиду. Но этого же не могло быть. «Гэбби, подай чуть назад», — попросил Джек. Гэбби подвигла мышкой. Картинка изменилась, но понятнее не стала. Это был не треугольник, а что-то другое, больше всего напоминавшее гигантский бриллиант. Да и к о р о ч умеет, д а к пытался пошутить, впрочем, без особого успеха. Все смотрели на экран, как завороженные, некоторые встали и подошли поближе. Шутки шутками, но глазам приходилось верить. Геологические силы не занимаются огранкой алмазов и не производят бриллиантов такого размера. Объект, навскидку, был длиной в милю и высотой в полмили. Что бы это ни было, это был точно не метеорит. Глава ш Пробыв в душе столько, сколько хотелось, и поговорив по телефону с дочерью гораздо меньше, чем хотелось, м и а направилась в гостиничный бар. Следовало перекусить и потом хорошенько выспаться, завтрашний день обещал быть долгим и насыщенным. м и а заняла место с краю стойки и заказала стакан красного вина и макека, бразильское рыбное рагу с помидорами и креветками. Из большого окна открывался вид на амазонку, солнце садилось, солнечные зайчики играли в прибрежной воде, зрелище завораживало. Одна из самых длинных рек в мире, Амазонка, уступает только Нилу. Казалось, что она еще и одна из самых мутных. Постепенно м и а переключилась на висевший над головой телевизор. Канал CNN в поисках о чем поговорить нашел новую тему. На этот раз не искусственные Кубинские острова и растущее напряжение в Мексиканском заливе с участием военных. Главной новостью была... Вспышка света, затронувшая миллионы и вызвавшая не одну сотню автомобильных происшествий. Причины аномалии оставались тайной. Неудивительно, что на добычу слетелась стая экспертов, сцепившихся между собой в современной разновидности гладиаторских боев, битве мудрецов. По нынешним временам недостаточно излагать различные мнения. Каждое мнение должно победить или умереть. Мия вообразила инструктаж перед началом передачи. «В эфир вы выйдете вдвоем, но до рекламной паузы должен дожить только один». Телевизор погас, и Мия вздохнула с облегчением. «Они уже несколько часов этому солят», — пожаловался мужчина, сидевший за стойкой на некотором расстоянии от нее. Симпатичный и крепкого сложения он говорил с австралийским акцентом. Его темная рубашка и серые штаны выглядели так, будто большую часть недели их владелец провел в джунглях. Рядом с кружкой пива лежала фотокамера, похоже, не из дешевых. «Не будут же эти добрые люди дожидаться, пока станет ясно, о чем они вообще говорят». Мия вежливо улыбнулась и оглянулась, е щ а поддержки. Никого рядом не было. Две пары сидели в стороне за столиками, занятые своим разговором. «Не бойтесь», — сказал сосед по стойке, — «я не кусаюсь». Он было вернулся к пиву, но... Передумал, наклонился в ее сторону, протянул руку и представился. «Олли Купер». Фамилия прозвучала как «Купоу». м и а назвала себя и спросила с улыбкой, намекая на его Филипп Пику. «Вы, как я понимаю, не журналист». «Еще не хватало». Он усмехнулся, отпил п и в а и подмигнул. «Я снайпер». Мия смутилась. «Снайпер?» Олли поднял камеру и трижды щелкнул наугад. Щелк, щелк, щелк. «Гражданские вроде вас сказали бы, что я фотограф. У меня контракт с National Geographic. Готовлю материалы на роде а с у р и н и Можете себе представить, некоторые из них никогда не видели белого человека. Когда ты входишь в деревню, детишки бегут к папе с мамой с криком «Спасите! Помогите!» «Здоровенные и бледные, мы им кажемся пришельцами!» Когда Олли смеялся, в его глазах з а г р а л и с ь теплые огоньки. Отсмеявшись, он внимательно посмотрел на м и ю «Держу пари, что вы из Оксфам». «Оксфам. Оксфордский комитет помощи голодающим. Примечание переводчика». Мия отпила глоток приятного, хоть и дешёвого вина. «Вос!» Ей было отчего-то немного совестно, что её так легко вычислили. «Ещё лучше. Врач? Исследователь. Заболеваний?» Третий мимо. Она отодвинулась и вернулась к своему вину. Через минуту, подняв голову, она увидела, что он по-прежнему смотрит на неё весёлыми глазами. Громкий крик в холле заставил её обернуться. я Кричала лежащая на полу женщина, Мия бросилась к ней. Благополучного вида женщина под сорок, рядом муж. По внешнему виду и одежде это были туристы. «Что случилось, мэм?» Лицо пострадавшей искажало гримаса. «Я встала, раздался щелчок и... нога!» По ш т а н и не расползалось пятно крови. Ткань оттопырилась там, где сломанная кость вышла наружу. Олли с огорченным видом стоял возле. «Вызывайте скорую!» — повернулся он к мужу, и тот побежал вглубь холла, окликая консьержа. Мия испытывала странное беспокойство. Бедренные кости молодой, здоровой женщины не ломаются ни с того ни с сего. Они с Олли ь оставались рядом с пострадавшей парой до приезда скорой. «Ваш заказ, мадам!» — бармен показал ей принесенное блюдо. «Пришлите его в мой номер, пожалуйста», — попросила Мия, борясь с ощущением тревожной странности происходящего. В восемь часов следующего утра Карлос доставил их в муниципальный госпиталь с а н т а р е н а Уже на входе их поразили суета и к а к о ф о н и я голосов. Еще вчера полупустая приемная была полна народу. Люди на костылях, люди с повязками на руках и лицах. м и а вспомнила вчерашнюю женщину. «Да что же это происходит?» Она окликнула спешившую куда-то Изабеллу. «Что-то случилось? Сама пытаюсь разобраться». Скотт смотрел на переполненную приемную. «Мы с Эриком могли бы помочь. Мы оба врачи. Наверняка кто-нибудь поможет с переводом». м и а согласилась, жалея, что это все, что она может. «Звоните по интеркому, если что-то понадобится. Я попрошу включить вас в список сотрудников». Пробившись сквозь толпу пациентов и родственников, м и а и Мария направились в черепно-лицевое отделение. Там тоже царил хаос. Изабелла стояла возле комнаты медсестер. «Нужны лицевые маски», — сказала е Мия. «Может быть, вспышка вызвана вирусом или бактерией? Пусть весь персонал наденет защиту. Берите образцы крови и проводите тесты на все, какие можете, виды бактериальной и вирусной инфекции». Изабелла с отсутствующим видом кивнула в знак согласия. Мия обратилась к медсестре. «Берите мазок у тех, кто с признаками сыпи или остеопороза». «Бич пожилых людей остеопороз отличается пониженной костной массой». Когда Миина бабушка упала, шейка ее бедра сломалась не от падения. Падение произошло в результате перелома. Мия еще не знала, что сегодня первый день ее новой жизни. Но день уже начался ярко. Глава с е д ь Нет ничего удивительного в том, что после увиденного совещание утратило все признаки порядка. Каждый имел свои предположения и спешил их изложить. Нельзя, однако, сказать, что любопытство было преобладающей эмоцией. Страх и беспокойство висели в воздухе. Когда голоса стали слишком громкими, Джек объявил перерыв. Немного свежего воздуха должно было пойти всем на пользу. Гэби стояла на мостках и смотрела на океан. Соленый бриз трепал ее волосы. «Мы на такое не подписывались», — с чувством сказала Гэби, подошедшему к ней Джеку. Было похоже, что слова давно теснились у нее внутри, как тектонические плиты, ожидая возможности вырваться на свободу. «Мы должны до него добраться», — ответил Джек, смутно чувствуя, что против этого-то она и возражает. «Джек, так нельзя, мы даже не знаем, что там». Джек сцепил пальцы в замок. «Именно что не знаем, но мы же ученые, мы существуем, чтобы узнавать». э т а штука, безусловно, искусственного происхождения. Может, это останки Атлантиды или Лемурии. Грант будет счастлив!» Он засмеялся, но в одиночестве. «Эта штука, как ты выражаешься, была тут миллионы лет, и при первом контакте чуть не втянула вышку в океан. Я в маленьких зеленых человечков не верю, но она не земного происхождения. Соглашусь, правильнее всего было бы связаться с правительством или газетчиками». Гэбби смотрела перед собой, будто видела, как ее предложение воплощается в жизнь. «У них должны быть готовые инструкции на такой случай». Джек даже руками всплеснул. «Сообщить федералам? А еще чего? Тем более, что мы даже не знаем, о чем речь. Да, все это странно и, честно говоря, страшновато, не спорю». Он снял бейсболку и сунул ее в карман. «Ответь мне, что мы здесь делаем?» Она смотрела на него, щурясь от солнца. «Я отлично помню, Джек, зачем мы здесь. Мы ищем метеорит, поубивавший или нет чертовых динозавров». «И м е н н о он пощелкал пальцами, ощущая, как к нему возвращается прежняя уверенность. А вдруг то, что внизу, к этому причастно?» Гэби не поняла его логики или не захотела понять. «Да ладно, ты что, действительно думаешь, что это совпадение, что мы нашли эту штуку там, где искали метеорит?» У Гэби порозовели скулы. Много лет он знал ее как уравновешенного, прагматичного ученого, готового ради науки на самые невероятные начинания. Эта новая сторона ее личности смущала его не меньше, чем загадочный объект в глубине океана. «Не верю я в совпадения», — повторила Гэби. «Господи, да я и сам не верю. Как говорил один философ, мы впервые познаем самих себя, только когда встречаемся с неведомым. Ты это только что сам придумал». «Да, сам, но ведь так и есть!» Она подавила улыбку и ткнула пальцем в сторону морщинистой водной поверхности. «Ты думаешь, эта штуковина врезалась в землю и смела динозавров, так?» «Я не утверждаю, но это один из многих вариантов. Пиковые кольца, цунами и вообще все, что рассчитывали отец и сын Альвареса в 1980 году, подтверждают эту гипотезу. Ведь ты бы не сомневалась в том, что я говорю, если бы мы просто нашли там огромный космический булыжник». По выражению ее лица он видел, что внутри у нее шла борьба. «Ты, я думаю, просто боишься того, что мы можем обнаружить, что находка сместит наш вид с воображаемого пьедестала. Вдруг мы не такие уж особенные во Вселенной? Вдруг мы лишь немногим значительнее выбоины на галактическом хайвее, а под нами лежат те, кто разбил свою подвеску об эту выбоину?» Гэбби коснулась плеча Джека. «Я все вспоминаю слова Стивена Хокинга». про развитое общество, что когда оно встречается с примитивным, дело для последнего обычно кончается плохо. Возможно, есть вещи, которые лучше не трогать? Это наша десятая, нет, одиннадцатая совместная экспедиция. Я видел, как ты дала отпор охотникам засушенными головами из племени Хивара, как ты убедила руандийских браконьеров, охотившихся на горилл, дать нам пройти через их территорию. И ни разу ты не бежала, поджав хвост. Габи смотрела в сторону. Он был прав, и она знала это. «Эта штука пролежала там миллионы лет. Что изменит еще несколько? Ради самих себя, ради всего мира, разве мы не обязаны узнать, что там?» — вкратчиво спросил Джек. «А ты не боишься, что мир из-за этого может навсегда измениться?» Он взял руку Гэбби и тихонько сжал ее. «Я рассчитываю на это». Уверившись, что Гэби не покинет их в процессе поиска ответов на вопросы, вызванные неожиданным открытием, Джек направился к Пятой авеню, улице, п о с т р о е н н ы е из лабораторных модулей. У них не было спускаемого аппарата для людей, но зато был ДУА, дистанционно управляемый аппарат, ЗЕВС, который инженеры только что использовали, чтобы убедиться в надежности якорных креплений плавучей вышки. Внутри белого морского контейнера Джек нашел итальянца Никола Ганотти, аспиранта из Миланского университета и оператора Дуа. Ганотти был чуть старше двадцати, черноволос, с щербинкой между двумя передними зубами. Он мало походил на типичного представителя Северо-Италии. И не потому, что не умел модно одеваться. При всем своем выдающемся уме, Никола был не в состоянии выдерживать прямой зрительный контакт даже д о л ю секунды. «Как быстро вы можете настроить Дуа?» Джек опустил формальные приветствия. От неожиданности Никола подскочил и чуть не ударился головой о полку. Контейнеры были тесные и для порывистых людей могли представлять опасность. «Здрасте, доктор Грир». Никола тщательно потер ладони о свои брезентовые штаны и только потом протянул руку. Ответив пожатием, Джек спросил. «Ваша команда может подготовить аппарат за час?» «Зевс и сейчас готов». Никола кивнул в сторону монитора. «Мы только что закончили проверку якорей и тросов на предмет структурных повреждений. «Перенастроить его буквально минута». Джек включил рацию. «Гэби, ты здесь?» Ответа не последовало. «Гэби, отзовись!» Рация отозвалась лишь треском помех. «Они же только что разговаривали, куда она делась?» Джек решил пойти иным путем. «Дак, слышите меня?» «Отлично слышу, босс», — отозвался швед. «Мы с Рожешем и Анной в столовой. Вы знали, что она может найти любую научную статью в мировой сети? Охренеть, да, приятель?» Дагу не всегда удавалось произнести слово «приятель» так, чтобы оно не звучало, как будто он говорит на митинге. «Круто, но Джеку сейчас было не до того. Мы спускаем Дуа в расселину. Я буду слать картинку в диспетчерскую на пятом уровне. Позовите Гэби и Гранта», — Джек подумал секунду и добавил, «и прихватите Анну». Глава в о с ь м а Скотт шваркнул на стол пачку распечаток так, что задрожал электронный микроскоп, за которым работала Мия. Она сердито взглянула на него осторожно. «Эта штука стоит больше, чем ваш дом». Скотт потер покрасневшие глаза и поправил хирургическую маску. Результаты а н а л и з о в крови. У Мии в кармане запищал телефон. Она, не глядя, переключила его в голосовую почту. Скорее всего, звонила ее дочка Зоуи. Но сейчас все внимание Мии было сосредоточено на анализах. Она просматривала бумаги одну за другой. Скотт стоял рядом и наблюдал. Она подняла на него глаза. «Такое впечатление, что тут нет ничего нового». Скотт прикусил край губы и кивнул. «Бактериальные или вирусные инфекции?» «Не без того. У 10% гепатит С, паравенерических у остальных – ничего». Скотт достал из кармана яблоко, сдвинул маску и откусил кусок. «И что же это такое здесь происходит?» — м и а посмотрела на него. «Невозможно не видеть связи с вчерашней вспышкой, но тогда следовало бы ожидать проблем с глазами». «Согласен. Может быть, какое-то радиоактивное воздействие», — предположил Скотт и снова откусил от яблока. м и а увеличила изображение в микроскопе. «Гляньте сюда, что вы думаете?» Он посмотрел на дисплей, сквозь окуляр хромосомы пациентов напоминали россыпь пухленьких иксиков. Похоже на суп из алфавита. Она стала показывать и перечислять хромосомы 1, 2, 3 и так до 22 плюс половые хромосомы. У людей имеется 23 пары хромосом, длинные молекулы ДНК с набором генов, состоящие из 46 индивидуальных хроматит. Сестринские хроматиды соединяются в о п р е д е л е н н о м участке ДНК, называемом центромерой, что и п р и д а е т им характерный вид, похожий на X. А что делает эта лишняя одинокая хроматида? 47-я хроматида отвечает за синдром Зальцбурга. Скот т наклонил голову вбок, демонстрируя непонимание. Зальц, что? Никогда не слышал? Это потому, что синдром был открыт всего несколько лет назад Аланом Зальцбургом, блестящим у ч е н ы м и редкостной скотиной. «Создается впечатление, что вы хорошо знакомы». Мия нахмурилась. «Я работала в его лаборатории еще до открытия синдрома. Мне ужасно тогда хотелось создать полноценную, функциональную, искусственную хромосому человека. Когда мне это удалось, а л а н присвоил все заслуги себе». е а у ч скривился Скотт. «Я заявила протест, и моя рабочая жизнь превратилась в кошмар. И не только...» «И не только...» «Как-нибудь в другой раз...» «Мия чувствовала, как былой гнев закипает у нее в крови. Уже после моего увольнения кто-то в лаборатории выявил новое и крайне редкое генное заболевание. Вот его и назвали синдромом Зальцбурга, по имени человека, который, возможно, при открытии рядом не стоял. «Этот Аллан напоминает мне Томаса Эдисона», — Скотт почесал затылок. «Видел недавно отличный фильм про него по Би-Би-Си». Чувак имел обыкновение воровать чужие изобретения и выдавать за свои редкостная свинья. Как бы там ни было, следует признать, что открытие выдающееся. Каждая х р о м а т и д а содержит доминантный или рецессивный ген. Если ребенок рождается с лишней хромосомой, это означает третью копию, называется трисомией и приводит, например, к синдрому Дауна. Дело в том, что х р о м а т и д Зальцбурга не является копией. ДНК в нем новая, и никто не знает, откуда она взялась. По счастью, Зальцбург крайне редок. Может быть, поэтому его долго не замечали. «Определяем, как крайне редкий случай», прокомментировал Скотт, рассеянно глядя на надкушенное яблоко. «Да, синдром Дауна проявляется у одного из 700 новорожденных. Зальцбург наблюдается в одном случае из 10 тысяч. Тут, однако, есть странность. Зальцбург обнаруживается не только при рождении. Он может заявить о себе в любом возрасте. Как рак». «Порой люди даже не знают, что являются его носителями». «А как дела у наших пациентов?» — спросил Скотт. «Не знаю, что и думать». н е я посмотрела на него в упор. «Я нашла Зальцбург у всех до единого». Оба молчали, переваривая сказанное. Телефон в кармане Мии зазвонил снова. Она выключила его, не взглянув на экран. «Зоуи», — вежливо поинтересовался Скотт. «Наверное». В голове у Мии клубились вопросы без ответов, в частности, как открытая недавно и в высшей степени редкая патология могла вдруг обнаружиться у стольких местных жителей сразу. Так ничего и не придумав, Мия вытащила телефон, машинально ввела пароль и глянула на экран. Некоторое время изучала его, испытывая всю гамму переживаний от непонимания до неверия. Не сон ли это подумалось ей, но спазм в животе говорил, что нет. Сколько Мия не моргала, Сообщение на дисплее не менялось и выглядело так. Пропущенный звонок. а л а н Зальцбург.